Гражданский венок давали за спасение жизни римского гражданина, осадный за вызволение воинской части из окружения, крепостной первому взравшемуся на стену. Гражданский венок плели из дубовых листьев, осадный, «Из травы. Нарвут травы, сплетут венок. Вот тебе награда, солдат!» Солдаты этими травяными венками жутко гордились. Самая редкая и почетная была награда. До середины первого века осадными венками было награждено всего восемь человек.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 Вес дротика примерно 4 кило. Длина около полутора метров. Крепкий человек бросает такую штуку метров на 15-20. Вот с такой дистанции и кидали. Запомните цифру. Римский дротик отличался от прочих своим несуразным видом. Укороченная древка А боевая часть, напротив, представляет собой длинный тонкий железный штырь с зазубренным острием. Длина этого штыря доходила порой до метра. Что за чудо такое? Во-первых, балансировка ухудшается из-за тяжелого носа. Во-вторых...